Глава сороковая. Доказательства. Лайтнер-Кьярд. Ощущение океана казалось забытым. Это не бассейн, где справа бортик, а слева разделитель. Это стихия, которая окружает тебя со всех сторон, как Мейс. Мейс тоже окружала меня со всех сторон, продолжая окружать даже оставаясь в домике Зорга. Несмотря на то, что мы больше не вместе. Несмотря на то, что мне нужно было оставить это в прошлом. Несмотря на то, что мне хотелось придушить ее за то, что она приехала за сестрами с тем едхом. Это все оказалось неважным. Она все равно была во мне. Я это осознал, когда увидел надвигающуюся на берег волну. Я действовал на инстинктах. Я защищал самое дорогое. верно по-прежнему была самым дорогим». Но я не знал, что с этим делать, кроме того, чтобы поэтично ее отпустить, отойти в сторону и не мешать ее счастью. Это даже в моих мыслях звучало сопливо. Я ушел. Просто ушел, чтобы не повернуть назад. У меня есть моя цель. Я выбрал это. А Мэйс... Мэйс выбрала парня своей сестры. Хотя сейчас он, наверное, ее парень. Я плыл все дальше от берега, грибками сокращая расстояние между мной и мысом гор. Почти выдохся, когда рак Аэна появилась из морских глубин, подставляя мне белый плавник. Эн, приятель! Прости, что так долго!» Энн издал протяжный звук, который мне показался самым родным на свете. Я рассмеялся и похлопал его по плавнику. Теперь мне не нужно было сражаться с течением. Рак Аэна поддерживала меня на плаву. «Рад, что с тобой все в порядке. Не скучал?» В ответ я услышал звук, похожий на ворчание. «Я тоже скучал. Но ну, теперь я с тобой...» Рак Аэна протяжно крикнула и подставила нос, показывая свое расположение. «Готов к приключениям?» Я одолжил у Зорга гидрокостюм, а еще еду и питьевую воду. Сказал, что хочу побыть на берегу. На берегу еда и осталась. Но если Энн сможет подойти ближе, я перенесу ее на него, а дальше прощаю Ландархорн. Я видел карту. Кажется, она отпечаталась в моей памяти. Если плыть на юго-восток, по пути есть острова, на которых я смогу отдыхать, а, возможно, там есть родники. Но чем больше я сейчас думал про свой план, тем больше понимал, что это не триумфальный уход. Выбор своего пути и прочее — это побег. Я действительно собираюсь сбежать и все бросить. Все и всех. Маму, друзей, брата. Сбежать и оставить их на отца маэйс не бросила сестер хотя могла могла начать новую жизнь с деньгами отца и работой в бабочке она бы ни в чем не нуждалась но она заботилась о своей семье в отличие от меня которого посчитают мертвым о бабочке никому не известно а океан губителен для вьерхов. джубу справится отец будет воспитывать из него наследника но мама маму это добьет так чем я лучше отца что я творю «Только не то, что должен». Я рвано выдыхаю и глажу Эн по носу. «Боюсь, приключения откладываются, приятель. Я начинаю грести в сторону мыса, но рак Аэна вдруг перехватывает меня и тянет назад в океан. «Энн, ты что творишь?» — кричу я. «Если бы это еще его остановило». Он тащил меня на огромной скорости, сначала почти на поверхности, а потом, остановившись, резко бросается на глубину. Я только успеваю активировать маску, чтобы не нахлебаться воды. Чем дальше от поверхности, тем должно становиться холоднее. Но океан, на удивление, тёплый. Неестественно теплый, будто его медленно нагревают. А еще светлый. Что за хидрец? До меня не сразу доходит, что красноватое свечение точно не может исходить от белый рак аены Наоборот, немаленький н просто теряется на фоне гиганта, растянувшегося по океанскому дну. Множество раскинутых лап вонзаются в камни, а огромная голова мелко подрагивает, вонзаясь в почву и поднимая мутную воду. Как и не сразу ко мне приходит осознание, что паукообразное существо не живое, это механизм. Но что он делает? Машина врезалась в дно массивными бурами. Я рассмотрел это немного отплыв в сторону. Именно это и нарушало видимость. А еще нагревала воду, в которой уже практически невозможно было находиться. Исследовательская установка? А что она исследует? Датчик на маске противно запищал. Энн подхватил меня и потащил обратно на поверхность. Вынырнув, я стащил маску и с наслаждением вдохнул чистый прохладный воздух. Но перед глазами все еще стоял гигантский спрут. Я ни о чем подобном никогда не слышал. Ни в Кейбдере, ни от отца. И тем более не читал об этом в новостях. Поэтому, если это какие-то исследования, то явно секретные. Удачно эту штуковину здесь спрятали. На дне океана, куда точно никто не доберется, Ну, кроме разве что ныряльщиков. Мысль мелькнула в голове внезапно, вновь отбрасывая меня в утро, когда мы с Мейс были счастливы. По крайней мере, был счастлив я. Она говорила, что ее сестра ныряльщица, но они вне закона, Кажется, сегодня я стал преступником дважды, когда угнал Эйрлад и когда нашел на дне эту штуковину. Хотя нашел ее вовсе не я. Эн, почему ты мне это показал?» Рак Аэна издает протяжный звук, в котором слышится тревога. Что бы ни делала эта машина, он показал мне ее. Не просто так. Его она беспокоила. Но почему? «Жаль, ты не умеешь разговаривать». Я успокаивающе поглаживаю нос Энн, размышляя, что бы это могло значить. Может, она создает какие-то волны, которые ему причиняют боль. Ясно одно. Нужно возвращаться на берег. Только там я узнаю, что происходит. «Я вернусь, приятель», — обещаю я бабочке. «И гораздо раньше, чем в прошлый раз. Узнаю, что заедх портит океанское дно и вернусь. Не успеешь соскучиться?» «Как ни странно». На этот раз Эн даже не пытается меня бодать или легонько куснуть, как обычно делает, когда не хочет отпускать. Сил хватает только на то, чтобы доплыть до берега. Этот день выпил меня досуха. Я вытягиваюсь на песке в позе морской звезды и позволяю себе небольшой отдых, но расслабиться не получается. В голове будто большой пазл, который отказывается складываться в общую картину. Беспокойство рак Аэны… Та волна, что едва не накрыла нас с Мейс возле лачуги Зорга, а я успел ее разбить с помощью силы, но это не отменяет того, что она пришла. Теперь этот механизм, который неизвестно, что ищет в земных недрах, что он вообще ищет? Мне кажется, что я что-то упускаю, но сил думать больше не остается. Тем более, что солнце уже садится. Я возвращаюсь к Зоргу, меняю костюм на свою одежду и обещаю в следующий раз заплатить больше. — отвечает он с привычным безразличием. — Просто не возвращайся сюда. Вот тебе и безразличие. Тебе надоели девчушки, Зорг? Девчушки хорошие, но вот от тебя слишком много проблем. Меня зло берет от его тона. Кто он к едхам такой, чтобы прогонять меня? Но я ухожу. Ухожу туда, где бросил Эрла Рамины, с целиком сгоревшей электроникой. Едх. Приходится снять крышку и оценить величину хидрица А он действительно большой. Огромный, я бы сказал. Потому что импульс задел аккумулятор. И теперь, чтобы его восстановить, нужно понемногу по мизерной струе вливать силу. Если влить сразу все, может окончательно все сгореть к едхам или вовсе рвануть. Я ни разу не механик эйрлатов. Но однажды пришлось чинить эйрлатхара, когда мы возвращались от Зорга. Естественно, тогда его аккумулятор просто перегрелся. Вот и эйрлат рамины просто перегрелся. С моей помощью. К счастью, это можно поправить, если очень сильно постараться. В следующий раз я в полной мере осознаю, что поломать что-либо проще, чем это починить. Но аккумулятор все-таки заряжается, а эйрлат под моими пальцами оживает, отзываясь мягкой вибрацией. «Есть!» — выдыхаю я и загружаю систему тоже с помощью силы, посылая точечный импульс. По-другому не получится, потому что ключи я раздавил. У меня только одно оправдание. Я не собирался возвращаться, но если бы сам не создал себе столько проблем, было бы проще. я бы не огребал сейчас по полной. «Аккумулятор поврежден, Обратитесь в сервисный центр», — выдает система. «Я вспоминаю все нецензурные слова, которые когда-либо знал. «Я это без тебя знаю», — рычу я. «Лучше отвези меня куда надо!» Снимаю все ограничения, переводя машину в исключительно ручной режим. «Старт невозможен. Дверь разблокирована». «Едх!» Дёргаю все двери. Я готов их приварить, только чтобы наконец-то убраться отсюда, потому что если не уберусь, придется топать через лес и ночной пляж к Зоргу. И не факт, что после своих слов он меня впустит. А отсюда помощь не вызвать. Тапит я отдал Родресу. Дверь сзади оказывается повреждена. И я хлопаю ее с такой силой, что одна из встроенных под сиденье панель вентиляции выпадает. От нового ругательства меня спасает только то, что вместе с панелью на пол выкатывается ржавого цвета предмет. Маленький, размером с бусину. Не вруби, а повсюду свет, возможно бы даже его не заметил. Но я замечаю и подхватываю его. Впрочем, тут же хочется его выбросить, потому что это зуб и ржавчина. Вовсе не ржавчина, запекшаяся кровь. Ну, у дьери и трофеи. Я собираюсь вернуть гадость на место, но застываю, вспоминая слова верны на показаниях: Я выбил ей зуб. Тот самый зуб, который я сейчас держал на ладони. Доказательство того, что Рамина в ту ночь пыталась убить Верну. Нужно только отвести зуб к политари, а остальное дело техники. Судья наверняка щедро заплатил семейному дантисту и тому, кто приводил личико Рамина в порядок после всего этого. Современная медицина с полным восстановлением и не на такое способна, но против такого доказательства они уже ничего не сделают. В конце концов, это дело сдвинется с мертвой точки. Я возвращаюсь на сиденье и, наконец-то, завожу Эйрлад. Из-за неисправности он движется медленно, но лететь мне все равно недалеко, до первой камеры. На этот раз я возвращаюсь напрямик, И на въезде в город меня действительно тормозит эйрлат Политари. Стоит остановиться и выйти из машины, как грузный Политари защелкивает на мне наручники. «Вы арестованы по обвинению в угоне», — говорит он. «Меня быстро пересаживают в другую машину, просто запихивают на заднее сиденье, а после разворачиваются в сторону обводной». «Мне нужно в центральное управление», — говорю я. «А может, тебя сразу в ночной клуб отвезти?» — усмехается второй Политари который ведет эрлат «Поедешь, куда доставим?» Только тут до меня доходит, что меня не узнали. И, кажется, не ищут. По крайней мере, не силами полетари. Я проверяю свою догадку. «Я Наркярд. Тогда я, правитель Ландархорна, парень!» Поддерживает его шутку первой. «На моего отца вроде не похож», — возвращаю я ему усмешку. «Документы проверьте. Они в правом кармане куртки». Они переглядываются но все таки первый вытаскивает карточку из моего кармана, прикладывает к сканеру и ожидаемо меняется в лице, как и его ко мне отношения. не естерк-ярд! Эта машина объявлена в розыск, мы вынуждены вас арестовать до разбирательства!» Тон Политаре теперь извиняющийся, но мне плевать. «Делайте свое дело, только отвезите меня в центральное управление!» «В центральном я в полной мере понимаю, что такое быть к ярдам». Меня ведут прямиком к риссару, высокому и седовласому. А он снимает с меня наручники и даже не заикается про угон. За пять минут его стараниями я превращаюсь из подозреваемого в свидетеля, который наоборот возвращает Ньестри Дьере, ее эйрлад. Но я перебиваю его раньше, чем он успевает возвести меня в ранг героя. Я действительно его угнал. Я рассказываю Риссару про зуб и напоминаю про показания верны. Он слушает внимательно, а потом вручает мою находку своему помощнику. «Мы сделаем экспертизу. Если все так, как вы говорите, то мы пересмотрим это дело», — обещает он мне. И я понимаю, что да, он пересмотрит, но на этот раз все будет по-честному. На меня разом накатывает усталость. все таки этот день бесконечный. Но кто-то там, в океане, явно решает испытать меня на прочность, потому что в кабинет Рессара входит отец. Его лицо бесстрастно, и даже по взгляду сложно понять. Он хочет оторвать мне голову, или пока не определился. «Оставьте нас на несколько минут», — приказывает он, будто кабинет принадлежит ему. Хотя отец считает, что весь Ландерхорн принадлежит ему. «Что ты творишь?» — спрашивает он, когда дверь за Рессаром закрывается. Отец возвышается надо мной, но я не собираюсь вставать с кресла. «Восстанавливаю справедливость». Нашел доказательство вины Дьери. Он морщится будто от головной боли, потому что он может сделать так, чтобы дело снова закрыли. Но это будет откровенное злоупотребление властью, а ему это не нужно. Так что придется пожертвовать репутацией судьи Дьери для того, чтобы самому остаться чистым. Относительно, потому что еще остается штуковина на дне океана. О ней я не могу спросить напрямик, потому что не собираюсь подставлять Н он точно этого не заслужил. «Ты помешался на этой Мэйс». Имя Мэйс словно удар в грудь заставляет меня напрячься. Но только на долю мгновения. «Мы это уже обсуждали. Впрочем, могу тебя поздравить. Ты своего добился. Я больше с ней не общаюсь, но я не собираюсь всю жизнь жить у тебя под колпаком. С сегодняшнего дня я живу отдельно, и той жизнью, которую выберу сам». Вот теперь лицо правителя Ландерхорна окончательно теряет свою невозмутимость. У отца такой вид, будто он не может поверить в мои слова. «Сегодня я доказал, что могу действовать самостоятельно», намекаю я на побег от Шадара. Отец все понимает. Понимает, что не может навсегда запереть меня в особняке, а иначе контролировать меня будет сложно. «Ты от меня ничего не получишь», — цедит он. «Мне от тебя ничего не нужно». Мы с минуты смотрим друг на друга. Отец сверлит меня взглядом, а я жду. Жду, пока до него дойдет, что он мне не нужен. Нужно было сделать это в самом начале. Расставить все по своим местам. Но лучше поздно, чем никогда. «Посмотрим, как ты с ней справишься», — наконец-то говорит он. «С независимостью». Он быстро выходит из кабинета, а я выдыхаю. Пальцы подрагивают от перенапряжения и усталости. Но из этой битвы я вышел победителем. Вот теперь точно все. Вернувшийся Риссар смотрит на меня с недоумением, но потом все-таки говорит: У меня для вас две новости, Ниестер Кьярд. Первая ДНК совпало, и ваши слова подтвердились. А вторая Политарис суровеет. Ваш отец подтвердил, что это действительно был угон, и отказался внести за вас залог. А, так как вы нарушили закон, то я вынужден приказать проводить вас в камеру.